Откинув широкий рукав плаща и освободив недавно напяленный на руку колдовской браслет, я с некоторой опаской два раза нажал на выступающий узор и тут же вырос на 50 метров. Великий я это точно, хотя бы в размерах. На самом деле я остался таким же, каким и был, только одновременно вырос. И тут мой мозг вскипел и начал нещадно глючить. Картинка в мозг шла из каждой пары глаз, и тех, которые были на 50-метровой высоте, и моих родных. Покрутив головой, я одновременно увидел и стоящих рядом Деда, Колымдая и Аристофана, и в то же время верхушки деревьев необъятного леса, а перед собой широкое поле, сужающееся до лужайки перед воротами, на которой и замерла орда, пялись на меня в полной тишине». Крайне некомфортно, скажу я вам. И сейчас я не столько про ошеломленную, но настороженную орду, а про вот такое двойное видение, будто две картинки наложились друг на друга в видеоредакторе. Я откашлялся и нажал на узор с другой стороны браслета, включая колдовской саббуфер. «Шамаханы мои верные!» — заорал я вот так на пятьсот, вскидывая над собой руки. «От лица батюшки Кощея, исключительно великого и ужасного, как полномочный представитель вышеназванного темного императора и властителя всех земель и народов, рад приветствовать славных воинов Кощеевых! Ура, товарищи!» Попроще, Федька, зашипел сбоку дед. Идь, дикари же, не в обиду майору нашему будь сказано. Да какие обиды, дедушка Михалыч, отозвался Колымдай. Дикари они и есть. В натуре согласился с обоими Аристофан. Цыц! — шикнул я на них, забыв про свой громкий голос, а и так молчавшие шамаханы стали удивленно переглядываться. — Это я не вам, славные мои шамаханы, — поспешил исправить ситуацию я. — Это я духам, которые пытаются влезть в наш разговор и навредить отцу нашему, великому кощею. И, кстати, кощею, слава! — А чего молчим? — Чего пасти без дела раскрыли-то? — Для особо одаренных силушкой повторяю — Кощею слава! И вы знаете, они такие рявкнули: Кощею слава! Да хорошо так и рявкнули, не в пятьсот ват, но вполне прилично, только как-то без души. Что, что? Не слышу вас, грозные и верные воины. А ну еще раз и погромче, Кощею слава! Ага, вот сейчас хорошо получилось. Ну, хотя бы в чем-то мы уже были заодно. Шамаханы, дети Кощеевы, сегодня у нас радостный день. Особая спецгруппа вашего соратника Калымдая пробралась в темницу, в которой подлые вороги держат царя нашего и принесла вам весточку, ⁇ врал я на Ну, для пользы же дела. Кощей наш злодейский, но справедливый, Велел передать, что помнит о вас, любит всех и каждого, И повелел по этому поводу устроить пир. Ура кощею! Зарал <звык> За хором орда. Не переживайте, я переведу. Ура по нашему. Часто да, а вообще по контексту одобрение такое. А еще батюшка Кощей велел дожидаться его. Как вернется из темницы, так сразу в поход вас поведет грабить и убивать. Можно уже не переводить, да? От себя лично скажу вам по великому секрету. Я понизил голос в так до трехсот. Ага, очень секретно получилось, я понимаю». Сейчас разрабатывается тайная операция по вызволению кощея из тюрьмы. Только цсс. Послушно отозвались шамаханы, вот и славно, вот и умнички. Скоро батюшка наш будет на свободе, если только некоторые недалекие товарищи не вздумают помешать нам. И да, под товарищами я разумею вас. Ибо кто мы, как не товарищи, соратники, ура! Вы! А потому... Товарищи, ох, как не вовремя вы затеяли эту демонстрацию силы. Покрасоваться решили, удаль свою молодецкую показать. Оно и полезно иногда, только своим нелегитимным походом вы почти сорвали план возвращения к нам, Кощея. Но я не верю, что вы хотите смерти царю нашему. Нет, мы все как один за Кощея. Да. и. Ну, а тогда какого хрена вы припёрлись? Орда недоуменно замолчала, а потом зашелестела шепотками, да все сильнее и сильнее, кое-где переходя уже на крик, ох, как бы снова не взбунтовались, старался, старался... Шамаханы, — поспешно заорал я, — верные сыны отца своего, великого Кощея. Батюшка наш велел приказ вам передать, важный да тайный. Скоро грядет битва, и вы должны быть готовы к ней, а приказ Кощея я тут вам на весь лес орать не буду, враги повсюду. Пусть начальники ваши ко мне подойдут, им все и расскажу. А вы, славные шамаханы, прячьте сабли и доставайте ножи, баранов и вино уже несут для вас. Ура! Ой! Ну и славно. Можно перекурить, пока ордынские командиры карабкаются на гору. Пятерка крепких шамахан действительно полезла к нам, а в это же время заскрипели ворота, и толпы скелетов стали поспешно выносить освеженные бараньи туши и бурдики с дешевым вином. И не спрашивайте у меня, откуда тут все во дворце берется, я в это еще не вникал, но и надобности пока не было, работает и ладно, потом узнаю, обязательно расскажу. А пока на поляне перед дворцом уже разжигали костры и, похоже, скоро Орде будет не до проблем Кощея, Только это полумера, не решение задачи, а так отодвигание ее в сторону на время. Сейчас разберусь с командирами и надо дальше действовать». Вот с командирами дело посерьезней было. Толпа-то, что шоу, выступление, нашел верную тему, оседлал волну, и все они твои. А вот с глазу на глаз разговаривать, да еще с тысячниками, это, кажется, целые полковники, да? Ну, в любом случае, опытные вояки. И нора, и перы их так просто не взять. А вот и они уже близко. Пять шамахан, едва мне по плечо будут, зато квадратные, вроде моего Аристофана. Нет, не толстые, а просто крепкие такие ребятишки, да еще и оружием с головы до ног обвешены. Я как-то даже порадовался медальону своему защитному, не то чтобы я ожидал нападения, но мало ли что в светлую голову шамаханскую прийти может. Когда между нами оставалось метров пять, вперед выскочил Колымдай, тут же позабыв про меня генерала, между прочим, и самого главного. Начальника. Между ним и шамаханами начались рукопожатия и дружеские объятия, сопровождаемые не менее дружескими тычками и пинками. Воспользовавшись паузой, я снова воздел руки и обратился к орде. Пейте, кушайте, славные шамаханы, а мы пока с вашими командирами побеседуем. И не дожидаясь радостных воплей, а они были, уж поверьте, я отключил колдовство браслеты, и тут же мир стал ярким и четким, как в классических мультиках. Красота, даже голова перестала кружиться от двойного одновременного восприятия реальности. Шамаханы, кстати, симпатичнее выглядеть не стали, наоборот, махровые такие бундюки, все в шрамах, сильные, крепкие и вызывающие легкую отрыпь. не сказать страх. Я гордо подошел к командирам, и Колымдай тут же начал перечислять мои титулы и звания. А кто забыл, так я напомню. И прошу учесть, что из скромности делаю это с неохотой. Только ради хронологического правдивого повествования я озвучу далеко не все. Статс-секретарь, генерал-поручик, исполняющий обязанности Кощея. Хотя мне больше нравится начальник канцелярии. Но на Шамаханов мой военный чин больше всего произвел впечатление. Ох, прав был тогда Кощей, когда еще в самый первый раз, отправляя навстречу с Ордой, присвоил мне такое высокое звание. Да оно и понятно, кому, как не Кощей, лучше знать своих шамаханов. «Господа офицеры», — строго произнес я, — «кто-нибудь из вас сомневается в моих полномочиях?» — Надо ли вам показать письмо батюшке Кощее, где он собственноручно за своими подписью и печатью утверждает меня замещать его на время пребывания в тюрьме, буквально во всем? — Не надо, командир, — мотнул головой стоящий посередине. — Тебе не знаем, Колымдая знаем, Калымдай сказал ты, начальник, все. И рыцары кивнул на фон шлосы Шамахан справа, — только главному служить будут. «Ну, отлично!» — с субординацией разобрались, — облегченно вздохнул я. «А теперь скажите, как у Икса орда поднялась с насиженных мест? И кто такой и этот Бабай?» Командиры, как мне показалось, смущенно переглянулись. Потом средний, отведя глаза в сторону, пояснил «Бабая не знаем, приходит большой, как ты, старик, и говорит разное, а наши воины слушать». Из рассказа я понял, что баба этот, неизвестно кто, и не понять откуда взявшись, вдруг стал появляться в местах скопления Шамахан и науська их на меня захватившего власть в нашем царстве-государстве. Мол, победить Федьку самозванца... И будете сами Русью править, да грабить волю, пока Кощей в тюряге парится. А когда он вернется, то похвалит вас за правление мудрое. Вот тогда снова ему власти вернете, как и положено преданным воинам. Ну а что, красиво закручено. И Кощей хороший, и бунтовать против него не надо. И Шамаханы все прямо ангелочки. Один только Федя узурпатор, растудыть его до да на ножи. Командиры-полковники, ребята оказались разумные, не читая рядовым ордынцам, но с фанатичной толпой, заскучавшей в своих стойбищах без битв и грабежей, ничего поделать не смогли. А я было их подозревал в пособничестве врагу, за главных зачинщиков считал. Оказывается, парням и самим не сладко пришлось. Поставили их негласно перед выбором «Веди свою тысячу на приступ лысой горы, или нам такой командир и даром не нужен». Раз не нужен... Тогда на всякий случай командиров, не согласных с народной волей, порешить прямо на месте, пока они к Федьке не переметнулись. Ну, полковники, не будь дураками, сделали вид, что согласны с толпой и хоть сейчас готовы лично пулять из Авроры, только успевая снаряды подавать, а сами головы ломали, как ордынцев успокоить. Так что тактические и стратегические цели у меня с полковниками были одинаковые. Кричат бойцы сильно, пояснял центральный командир. Волю почуял и каждый себя начальником считает. Бунт понимаешь? Понимаю, кивнул я. Тфу, то есть понимаю. Давайте самых махровых бунтовщиков и ликвидируем тогда. Зарезать нельзя, командир. Вся орда тогда подымется. А нам и не надо никого резать. Сами зарежут. Слушайтесь сюда. Минут через десять повеселевшие полковники потрусили под горочку корде, а я принялся воплощать в жизнь идею, подкинутую мне случайно Аленой, выборы. Я вновь активировал браслет и, поморщившись от легкого головокружения, заорал «Шамаханы, верные псы Кощеевы, а вкусно ли вам кушается? А сладко ли вам пьется?» <связать> а все благодаря усилиям нынешней администрации и кощея батюшки лично. Ура кощею! Вот и хорошо. Тысячники сейчас вам подробно расскажут о повелении Кощея, а я коротко объясню в двух словах. Повелел великий и ужасный выявить среди вас самых хитрых, самых ловких, самых умных. Поможем в этом Кощею. И тогда мы сейчас проведем первые в нашем государстве демократические выборы. Каждый десяток выберет одного бойца, который больше всех уважает дедушку Бабая. Потом десяток свежевыбранных выберет из себя еще одного, и тот уже будет говорить о целой сотне. А десяток от каждой сотни — это уже, товарищи, целые тысяча наберется. И в итоге представлять старца Бабая у нас будет только пять шамахан от всей Орды. Что сложно? Да это вам только кажется, что сложно. Выпейте еще вина, покушайте баранинки — — А командиры вам сейчас все и объяснят. — Ох, замутил ты, Федька, — хмыкнул дед. — Даже я толком не понял. — Реально, Михалыч, — озабоченно почесал между рожек Аристофан. — Ничего, тысячники сейчас Орде все подробно расскажут, — успокоил Колымдай. Встанье началась суматоха, движение, шамаханы сбивались в группки, перебегали из одной в другую, кое-где вспыхивали стычки. В общем, демократия в полной своей красе. Едва я отключил браслет, как снова скрипнул под тайной люк за спиной. «Иван Палыч, а он что тут делает?» Шеф-повар кивнул кому-то, и из люка выскочили три скелета, держа в руках большие подносы, уставленные едой. Прямо расцеловал бы, да боюсь Гюнтера донесут, он тогда с горе еще руки на себя наложит, а мне без дворецкого сейчас никак нельзя, не солидно. Пока электорат внизу развлекался невиданным и азартным мероприятием, мы славно и без излишеств перекусили, да и запили сначала горячим чаем. А это на морозе, скажу вам, вещь, а потом пригубили и коньячку из маленькой бутылочки. Как раз по 50 грамм и пришлось на каждого. Хорошо, рыцари-зомби у нас не пьющие, а то только понюхать бы и досталось каждому. А так очень, знаете ли, душевно пошло. И в тему, и мозги прочистились. «Врубай, внучек, облик свой грозный!» Михалыч глянул вниз. «Ползут пятеро к нам». Тысячники, я активировал браслет, привычно поморщившись. Не похоже, Федор Васильевич прищурился Колымдай. Выборные надо полагать. Когда пятеро шамахан гордо выстроились перед нами, я включил звук и грозно спросил. Вы ли самые большие почитатели дедушки Бабая? Почитатели важно кивнули, а я обратился к орде. Честно ли, прошли выборы? Не было ли подкупа голосов, махинаций с бюллетенями? <свы> да не тяни ты, Ведька, шикнул дед и прекращай словами мудреными ругатьти, а то не так поймут, и что. Этих ли пятерых воинов вы выбрали, как самых ярых сторонников Бабая? <свы> Того самого бабая, который царю нашему кощею лютый враг, Который на смуту вас подбивал, супротив царя батюшки идти звал. Тишина вдруг возникла такая, что в ушах зазвенела. И вот эти пятеро, вы говорите, есть самые главные бунтовщики, Осмелившиеся против кощея идти. Тишина! Я горестно покивал головой. Скажи мне, кто, что среди шамахан такие могут найти, я бы первым в рожу плюнул. Горько это и печально, верные сыны Орды, что среди вас, Кощеевых детей, выросли такие псы поганые, которые от отца своего к какому-то бабаю переметнулись, да еще и вас, честных воинов, с пути истинного сбивали. Враги они, вот со всей гражданской ответственностью скажу, враги. А что мы с врагами Кощее делаем? А, -а, а тишина. А потом, подозреваю, что первыми заорали тысячники, а остальные дружно подхватили. По-нарастающей смерть, смерть, смерть. «Не я это сказал», — кивнул я головой, — «вы сами их выбрали, сами и осудили, а я только послужу инструментом народным, исполнителем вашей воли». Руби, мысленно, приказал я фон Шлосину, и тут же пятерка рыцарей встала перед осужденными и синхронно взмахнула черными мечами. Я поспешно отвел взгляд. Надо, конечно, для пользы дела, но радоваться чужой крови я так и не научился. Рыцари опустили мечи, а вместо них вскинули отрубленные головы и размахнувшись запустили их вниз. И, -и, -и, -и, -и заревел в восторге Орда. Народный суд окончен, торжественно оповестил я. А теперь кушайте. «Пейте, гости дорогие, а как закончите пир ваш славный, то собирайтесь и возвращайтесь в земли свои исконные, да слушайте своих командиров, они вам волю царя нашего Кощея передают, его голосом служат, ура Кощею!» У -у -у -у -у! Уф, все вроде бы удалось... Я, честно говоря, и не ожидал. Перед своими бодрился, вид уверенно делал, а сам трясся, как бандерлоги перед Каа, и все прикидывал, как бы удрать отсюда по изящней пашли и в ночи дернул меня за рукав дед. Тут-то мы справились. А вот только скажи мне, Федь, зачем мы столько колдовских штучек с собой притащили, если понадобился только твой браслетик? Я развел руками и хихикнул. А за мной хихикнул Аристофан, а через несколько секунд мы уже хохотали все вместе. Нервное напряжение. Ну, вы понимаете.